Первый бренда. А второй? Быстро ты проскочил первый, эсперанса улыбнулась. А второй? Повторил он. Ее улыбка стала немного мягче. Второй ты стараешься не думать об истинных причинах, которые привели тебя сюда. Каких еще причинах? Ты боишься, что я действительно могла убить Клу? И пытаешься меня как-то оправдать. Ты убил человека, так почему бы и мне не сделать то же самое? «Просто тебе нужно услышать разумную причину!» Он ударил тебя, буркнул Майрон, там, у гаража. Она промолчала. По радио сказали, в его квартире нашли твои лобковые волосы. «Не лезь в это!» — оборвала она. «Я не могу!» «Можешь, просто не вмешивайся!» «Я должен помочь! Мне не нужна твоя помощь!» «Тут что-то не так! Я чувствую, это как-то касается меня! Только потому, что ты сам этого хочешь!» Клуг говорил тебе, что я в опасности?» Она снова промолчала. «Он сказал это моим родителям и Джессике. Сначала я подумал все это его выдумки, но, может быть, и нет. Мне прислали странную дискету с изображением какой-то девушки. Ты слишком много говоришь», — заметила она. «Тебе кажется, ты к этому готов, а на самом деле нет? Вспомни свои прошлые ошибки». И не повторяй их, не лезь в это. — Но это само лезет ко мне, — возразил Майрон. — Почему Клу сказал, что я в опасности? Зачем он тебя ударил? Что случилось в клубе, догадайся. Она покачала головой. — Охрана! Охранник открыл дверь. Эсперанца смотрела в пол. Она встала и вышла из комнаты, не глядя на Майрона. Майрон несколько секунд продолжал сидеть на стуле, пытаясь собраться с мыслями. Потом взглянул на часы 9.45. До встречи с Софи и Джаредом Майор на стадионе Янки полно времени. Не успел он выйти из комнаты, как к нему подошел мужчина. Мистер Болитор? Да. Это для вас. Мужчина протянул ему конверт и исчез. Майрон вскрыл послание. Повестка в суд от окружной прокуратуры округа Берген. Заголовок гласил «Народ округа Берген против эсперанса Диас». Так-так, Эсперанса и Эстер были правы, не раскрыв мне детали дела. Он сунул конверт в карман. По крайней мере, теперь не придется лгать. Глава 17. Майрон сделал то, что должен делать каждый хороший мальчик. Когда у него появляются проблемы с законом, он позвонил мамочке. Этим займется тетя Клара, пообещала мама. На самом деле тетя Клара была не его тетей, а соседкой и старым другом семьи. Навещая их в дни трепета, она до сих пор щипала Майрона за щеку и восклицала «Какая милая мордашка!» Примечание. Дни трепета — так в иудаизме называют промежуток между Новым годом и днем искупления. Конец примечания. Майрон надеялся, что она не сделает то же самое в суде. «Хорошо», — ответил он. «Я позвоню ей, а она позвонит окружному прокурору. А до тех пор никому ни слова, ясно?» Да. «Теперь ты понял, мистер Умник?» «Понял, что я тебе говорила насчет того, что Эстер Кримстайн права?» «Да, мама, как скажешь». «Не надо мне говорить, как скажешь». «Тебя вызвали в суд. И только потому, что Эспиранса ничего тебе не рассказала, ты не сможешь ей повредить». «Я понимаю». «Отлично. А теперь я позвоню тете Кларе». Она повесила трубку. Мистер Умник сделал то же самое». Грубо говоря, стадион Янки находился в самом центре помойной ямы под названием Бронкс. Но это не имело значения. Каждый раз при виде этого знаменитого сооружения Майрона охватывало благоговейное чувство, словно он попал в огромный храм. С этим ничего нельзя было поделать. Всплывали тысячи воспоминаний. Яркие образы, детские годы. Он, маленький ребенок, стоит в битком набитом в вагоне подземки, Держит отца за руку, которая кажется ему гигантской, и смотрит на его доброе лицо, взбудораженный предчувствием игры. Когда Майрону было пять, его отец поймал высокий мяч. Эта картина до сих пор стояла у Майрона перед глазами. Белоснежный кожаный шар, описывающий широкую дугу, Отцовская рука, вытянутая к небу, хлопок мяча о ладонь и ослепительная улыбка отца, когда он протягивал ему этот драгоценный дар. Мяч до сих пор хранился у них дома, понемногу бурея на полочке в подвале. Майрон выбрал баскетбол, а футбол предпочитал смотреть по телевизору. Теннис был игрой принцев, гольф — игрой королей. Бейсбол был сказкой. Детские впечатления быстро гаснут, но почти каждый мальчишка может вспомнить свой первый бейсбольный матч высшей лиги. Майрон помнил, кто выиграл, какой был счет, кто подавал и отбивал, но лучше всего он помнил отца. Запах его одеколона смешивался с общей атмосферой бейсбола, ароматом свежескошенной травы, летним воздухом, горячими хот-догами, пахучим попкорном, пролитым пивом, засаленной бейсбольной перчаткой в кармане. Он помнил, как заходил в раздевалку к спортсменам, как ЕС бросал мечи, чтобы разогреть Петрачелли, как игроки потешались над новой рекламой «Нестле» с Фрэнком Говардом, как звезды мягко брали вторую базу и шли на пролом к третьей. Навсегда запечатлелось в памяти почти религиозное рвение, с каким его родные изучали статистику ударов и состав команд. Так грызут талмут, ученики в равинской школе, как тасовали в руках бейсбольные карточки, как медленно тянулся летний полдень и как мама, щурясь на солнце, не столько следила за игрой, сколько принимала солнечные ванны. Еще одно яркое пятно воспоминаний, как отец покупает флажок гостевой команды и выдружает его на стену, подражая торжественному церемониалу, с которым кельты поднимали знамя в старом Бостон-Гарден. Он помнил, каким расслабленным был вид игроков после матча, и как ходуном ходили у них за щеками большие комки-жвачки. Помнил свою уважительную ненависть к звездам чужой команды, чистую радость от посещения дня биты и то, с каким почтением сжимал этот кусок деревяшки, словно получил его из рук самого Хонуса Вагнера. «Покажите мне парня, который в семь лет не мечтал попасть в Большую Лигу», пока отборочные тренировки или что-нибудь другое не начинали отсеивать негодных, и жизнь преподавала свой первый горький урок, что не все в этом мире происходит так, как тебе хочется. Покажите мне парня, который не помнит, как в уикенды играл вдвоем с отцом, или еще лучше, в те незабвенные летние вечера, когда папа прибегал домой с работы, сбрасывал рабочую одежду, натягивал футболку, которая всегда была немного мала, хватал перчатку и мчался на задний двор, где догорали последние лучи солнца. Покажите мне парня, который не смотрел бы с восторгом на своего отца, когда тот подает или отбивает мяч, будь он даже полным дохляком и неумехой. В эти чудесные моменты отец превращается в существо, полное невероятной энергии и мощи. Только бейсбол обладает такой магией. Новым владельцем Нью-Йорк Янкис стала Софи Майор. Год назад она и ее муж Гарри произвели фурор в бейсбольном мире, купив команду у прежнего владельца непопулярного Винсента Ривертона.